Телефон разбудил Вика около двенадцати, иначе он проспал бы до вечера. Сон его был тяжелым и беспокойным, и проснулся он, с трудом соображая, где он. Опять вернулось прежнее видение. Донна и Тед прятались в пещере от ужасного мифического чудовища. По пути к телефону он споткнулся и едва не упал. Донна и Тед, подумал он, нашлись. «Алло! Вик! Это Роджер!» «Роджер?» — он сел. Рубашка прилипла к телу. Мозг еще не совсем проснулся, и он понимал только то, что в комнате невыносимо жарко. Сколько же он проспал? В доме было совсем тихо. «Роджер, сколько сейчас времени?» «Времени? Что-то около двенадцати. А что, двенадцать?» «О боже, Роджер, я спал!» Что случилось, Вик? Они вернулись? Когда я засыпал, еще нет. Этот ублюдок Мессон обещал, что за Мессон. Он расследует дело. Роджер, мне надо ехать, нужно отыскать. Держись, я звоню из Саммерса. От Шарпа из Кливленда пришла телеграмма. Нам сохраняют заказы. Что? Все менялось слишком быстро. Донна, какие-то заказы, Роджер с его... «Абсурдно радостным тоном. Когда я пришел, мне дали телеграмму. Хочешь, прочитаю? Лучше перескажи». Старик воспринял эту историю с клубникой как второй аламу. Нужно держаться вместе, один за всех и все за одного! Мы оказались защитниками чести фирмы!» «Да, я так и думал», — пробормотал Вик, разминая пальцами шею. А сын, хотя по-прежнему от нас не в восторге, считает, что разборку с нами конкуренты воспримут как признак слабости. Как тебе? От этого параноика всего можно ожидать. Они хотят, чтобы мы прилетели в Кливленд и заключили новый контракт на два года. Конечно, это не пять лет, и потом они могут попытаться нас выкинуть, но у нас будет достаточно времени, Вик. За два года что-нибудь придумаем, мы еще посоветуем им». Роджер, мне нужно заткнуть свои вшивые торты в задницу. Еще они хотят обсудить новую рекламную кампанию, и тут можно подкинуть идею с лебединой песней профессора. Все это прекрасно, Роджер, но я так и не знаю, что с Донной и Тедом. Да-да, извини, что звоню в неудачное время, но я не мог держать это в себе, меня так и распирает. Для хороших новостей всякое время удачно, сказал Вик. В то же время его охватила зависть к счастливому облегчению Роджера и жалость, что он не может разделить это чувство. Но, может, и у него еще будут хорошие новости. — Вик, позвони мне, когда все выяснится. — Конечно. Спасибо за звонок. Он положил трубку и сошел вниз. В кухне все еще царил разгром, от которого он опять пришел в ужас. На столе, придавленная солонкой, лежала записка. «Мистер Трентон, Стива Кэмпа поймали в Массачусетсе. Вашей жены и сына с ним нет. Я не стал вас будить, так как он отказался говорить. Его задержали по обвинению в вандализме и незаконном хранении наркотиков. Мы ждем его прибытия суда в 11.30. Если что-нибудь изменится, я позвоню. Энди Мессент. «Отказался говорить, сука», — пробормотал Вик. Он вошел в комнату, набрал номер полиции в Скарборо и стал ждать ответа. «Да, мистер Кэмп здесь», — сказал ему дежурный офицер, — «уже минут пятнадцать. Сейчас с ним мистер Месон. Кэмп требует адвоката. Не думаю, что мистер Месон может подойти...» «А вы и не думайте», — сказал Викс. «Просто передайте ему, что это муж Донны Трентон, и что я хочу, чтобы он объяснил мне, что все это значит. Через минуту трубку взял Мессен. «Мистер Трентон, я понимаю ваше нетерпение, но пока Кемпу не прибудет адвокат, он ничего не скажет. Что он сказал?» Мессен поколебался и сказал. «Он признался в совершении акта вандализма. По-моему, он понял, что все это серьезно. Но он заявил, что никого не застал дома. Но вы же не верите ему? Я не могу сказать сейчас, верю я во что-то или нет. Вот задам ему еще несколько вопросов. А к кемберу кто-нибудь поехал? Я отправил туда шерифа Баннермена, но он до сих пор не звонил. Неужели?» — с горечью осведомился Вик. «Мистер Трентон, как только мы что-нибудь узнаем...» Вик швырнул трубку на рычаг и, тяжело дыша, уставился в жаркую тишину комнаты. Потом медленно поднялся по лестнице наверх. Постоял там минуту и направился в комнату сына. Машинки Теда все еще стояли вдоль стены, и при взгляде на них у него защемило сердце. Желтая майка Теда висела на спинке кровати, на столе лежала стопка детских книжек. Дверца шкафа была открыта. Вик машинально закрыл ее и задвинул. Он сел на кровать Теда, обхватив колени руками и невидящим взглядом уставясь в стену. «Ничего». «Тупик». Но где же они? «Тупик». Это слово всегда обладало для него странной, пугающей притягательностью. Он подумал, унаследовал ли Тед эту его черту. И внезапно он вспомнил, что дорога номер три, ведущая к дому Кемберов, была тупиковой. Он огляделся и увидел, что со стены над кроватью исчезли слова от монстров. Может, Кемп Взял их по какой-то странной прихоти. Но если Кэмп побывал здесь, почему он не разорил и комнату Теда, как нижние комнаты? Тупик. И слова от монстров. Повезла ли она Пинта Кемберу? Он едва помнил их последний разговор об этом. Вроде бы она боялась Джо Кембера. Нет, не Кембер. Он просто... Раздевал ее взглядом, она боялась пса, как его звали. И Тед... Тед с ним играл. Он вспомнил голос Теда, кажущийся теперь безнадежно далеким в этой пустой комнате. «Куджо! Эй, Куджо! Куджо!» И тут случилось нечто, о чем Вик до конца своих дней никому не говорил. Он услышал голос Теда на самом деле. Слабый, испуганный, голос доносился из шкафа. Вик едва не вскрикнул, подпрыгнув на кровати. Дверца шкафа открылась, отбросив стол, и его сын кричал оттуда: Ку-Тут он понял, что это не голос Теда. Он принял за него скрип ножек стула, покрашенному полу. Просто. Шкаф открылся, и и он увидел там чьи-то глаза, красный, горящий злобой. Тут все исчезло. Внутри так неожиданно открывшегося шкафа на него смотрели стеклянные глаза плюшевого мишки, сидящего на стопке одеял. Вот и все. Сердце в его груди тяжело стучало. Он встал и подошел к шкафу. Там пахло чем-то неприятным. Может, это был всего-навсего нафталин, но... «Не будь дураком. Это же шкаф, а не пещера. Откуда здесь монстры?» Он смотрел на медведя. За ним была темнота, и в ней мог кто-то скрываться. Кто-то. Но, конечно же, там ничего не было. «Ты напугал меня, Мишка!» — сказал он. «Монстры! Уходите отсюда!» — отозвался медведь. Глаза его блестели. Стеклянные глаза блестели живым огнем. С дверью что-то не в порядке. Вот и все. продолжал Вик. Он вспотел. Соленые капли скатывались по лицу, словно слезы. — Вам нечего здесь делать? — повторил медведь. — Что со мной? — спросил у него Вик. — Неужели я сошел с ума? Ведь так сходят с ума. На это медведь возразил. — Монстры, оставьте Теда в покое. Он закрыл дверь, припер ее стулом и положил на стул тяжелую стопку детских книжек. В этот раз дверь осталась закрытой. Вик стоял рядом и думал о тупиковых дорогах. По ним мало кто ездит. Все монстры живут в пещерах или в шкафах, или в конце тупиковых дорог. Это закон природы. Он сошел вниз и сел на ступеньки. Когда он закуривал, руки его заметно дрожали. В комнате Теда что-то произошло. Он не был уверен в том, что видел, но что-то там произошло. Что-то! Монстры и псы, и шкафы, и гаражи, и тупиковые дороги. И что совсем этим делать, учитель? Складывать, вычитать, умножать? Он отбросил сигарету. Он же верил, что это Кэмп. Кэмп виноват во всем. Он разгромил дом едва не разрушил и его брак, изгадил их супружескую постель своей спермой, изгадил всю его жизнь. Кэмп. «Кэмп! Во всем виноват Кэмп! И в холодной войне, и в озоновой дыре, и в том, что в Иране томятся американские заложники. Какая чушь! Не все можно взвалить на Кэмпа. Вот, например, история с клубникой, ну, при чем тут Кэмп? И вряд ли Кэмп виноват в том, что у Пинта испортился клапан. Он посмотрел на свой старый Ягуар. Нужно ехать куда-нибудь». Он просто не может здесь оставаться, он сойдет с ума. Нужно ехать в Скарборо, взять Кэмпа за горло и трясти до тех пор, пока он не скажет, куда он дел Донну Стэдем, если только его адвокат уже прибыл. Вик влез в машину, ощущая, как нагрелась кожа сиденья. — Скорее! Куда? В гараж Кембера. сразу же ответил мозг. — Но это же глупо. Мессон послал туда шерифа Баннермена, чтобы он немедленно позвонил, если что-нибудь обнаружит. А он не позвонил, и это значит, что монстр сожрал его. Ладно, но почему бы ему туда не съездить? Надо же что-то делать. Он завел мотор и поехал по дороге номер 117, еще не зная, поедет ли он прямо в Скарборо или свернет на клиновую дорогу. У поворота он медлил, пока... Кто-то не просигналил ему сзади, потом резко свернул направо. Ничего, если он на пятнадцать минут съездит к Эмберу. Посмотрев на часы, он увидел, что уже двадцать минут первого.